На повышениях, впадавшей в металлический фальцет. Другая странность по всему русский, он одну гласную, а именно у, произносил мудрейшим образом он ее смягчал наподобие французского «ы» или немецкого умлаут. Мало того, это испорченное у стоило ему больших трудов.